Десятое. Разрыв. После универа и подработок стало оставаться совсем мало времени. Даша начала плотно заполнять свою жизнь. Она готовилась уйти в большое плавание. Замаячила возможность поработать за границей. Как только стало ясно, что со спортом покончено, а здоровье более-менее удалось устаканить, если не нервничать, то даже таблетки шли лесом, Даша решила пойти в инъяс. Ей нравились иностранные языки. Один английский она изучила почти без посторонней помощи еще за школьные годы, просто слушая песни на английском и ройс в словаре. Нет, она, конечно, позанималась немного с училкой, но это была капля в море. И французский, который в их школе, начиная с конца средних классов, давали вторым языком, она схватывала на лету. И весьма скромной школьной программы хватило для того, чтобы она могла немного балагать с французами, когда оказывалась за границей. Способность к языкам была очевидна. Даша решила не экспериментировать. Андрей пропадал на сборах, карьера его шла в гору, они встречались совсем редко. Вскоре Даша к нему совсем охладела. В конец захватила учеба. Новые лица, ставшие чуть более близкими по сравнению с первыми месяцами институтской жизни, да и поведение Андрея после ее открытого жеста, нисколько Дашу к нему не расположило. Он не изменился, остался таким же скрытным. Она чувствовала, что ее парень с ней не откровенен. Нет, Даша погоревала. Было. И не так мало. Она мучилась от осознания несоразмерности своего к нему отношения но это продлилось недолго. Даша – боец, она по жизни не привыкла долго горевать и быстро утешилась универом, а потом и профессией. Живая, подвижная работа с языками ей очень нравилась. Горечь утраты первой любви, которая на поверку оказалась поверхностной и малозначительной, быстро рассеивалась. Перед Дашей открывался большой новый мир, полный грез, удовольствий и будущих побед. Даша приняла приглашение брата своего однокурсника поехать на лето на практику в Рим. Большая контора набирала на работу стажеров. Практически за еду. Оплачивались только билеты и проживание. Зато это был шанс показать себя, попрактиковать язык в естественной среде, а не рыскать здесь, в Москве, в поисках быстрых непостоянных проектов, которыми обычно довольствуются студенты. Даша полетела в Рим.